Глава восьмая. Люди из прошлого – это сигнал. И вот что он значит. Мы совсем забыли об этих людях. Мы их не вспоминали и о них не думали. Давным-давно нас сталкивалась с ними жизнь. И вдруг появляется пришелец из прошлого. Он находит вас в соцсети, звонит или передает привет через общих знакомых и хочет встретиться или вообще просто приходит к вам субтитры. например, на работу, случайно или намеренно. И вы испытываете странное чувство. Вы и сами словно вернулись в прошлое, в те времена, когда общались с этим человеком. Иногда это приятное чувство, но чаще мы испытываем напряжение. Как будто этот человек опасен, неприятен. Мы скрываем это и вежливо общаемся, проявляя любезность. Только очень часто человек из прошлого – это вестник – и сигнал серьезных перемен. Если появился приятный нам, добрый и светлый человек, это знак того, что мы на правильном пути. Мы справились с какой-то важной задачей, преодолели препятствия и проработали проблему. Мы завершили цикл и вышли на новый уровень, как в спирали. Хороший человек из прошлого, вестник перемен к лучшему и вознаграждение за труды. Добрая воспитательница, мама школьной подруги, посидевший мальчик, который любил нас в детстве, хороший сосед из дома, где мы жили в юности – все это добрые вестники грядущего счастья. Если появился человек, который причинял нам неприятности, был недобр и агрессивен, если с этим типом связаны неприятные воспоминания, надо подумать о своей защите, о том, Научились ли мы противостоять нападениям? Что с нашей самооценкой и самоуважением? Может быть, мы в глубине души не уверены в себе, несмотря на все свои успехи и достижения? Такой человек – сигнал враждебности. Надо укрепить свою безопасность во всех сферах жизни. Неплохо и замки поменять, и пароли в сети, и удвоить бдительность. Дело не в том, что пришелец на нас нападет, как когда-то. дело в сигнале. А сигнал прост. Мы слишком беспечны и уязвимы, слишком расслабились. Если пришелец по-прежнему зовет нас так «Танька», «Вовка» и проявляет неуместную фамильярность, пускается в воспоминания о наших конфузах или проступках, которые были сто лет назад, мы вскоре можем потерять свое место, свою должность, свои достижения. Такой человек – символ неуважения. Через него проявляется возможное отношение к нам со стороны других людей. И из Владимира Ардалионовича мы можем стать просто вовчиком, из уважаемого члена социума, никем. Обычно такой вестник пытается получить что-то от нас, но делает это без уважения, по-небратски требует, вспоминая, как мы были никем. Дадите ли вы то, что ему нужно? Дело ваше. Но вот осторожность и внимание – надо удвоить, ваше положение шатко, надо укрепить свои позиции дома и на работе. Люди из прошлого встречаются не просто так. Часто мы встречаем несколько человек из прошлого за короткий период. Мы словно сами вернулись в прошлые времена, чтобы проработать какие-то проблемы, справиться с чем-то или получить награду за то, что справились хорошо. Но чаще все же это сигнал принять меры. И подсказка В той ситуации, которая когда-то была у вас с этим человеком. Один мужчина встретил солдата, который издевался над ним в армии, спившегося старика. Он помог ему, не смог иначе поступить. Но через пару дней был вынужден дать отпор грабителю на стоянке. И дал. Подсознательно он был готов к отпору. Так что есть глубинный смысл в этих встречах. Прошлое бросает тень на настоящее. И надо обязательно подумать, что символизирует пришелец. Добро или зло? Радость или опасность? Тогда многое прояснится. Признаки того, что вас назначили родителям Если вы будете помогать какому-то человеку, давать советы, выслушивать жалобы и уделять внимание, может случиться вот что. Этот человек к вам усыновится. Или... Удочерится, сядет вам на ручки, крепко-крепко обнимет, даже вцепится, а вы будете его укачивать, забавлять погремушками и давать грудь, гладить по головке и конфетами угощать. Если вас долго не будет, ваш младенец рассердится и заплачет или разозлится и больно вас ущипнет. Это потому, что вы сами заняли позицию доброго родителя, мамы или папы, а другой стал вашим ребеночком. Хотя иногда ребёночек значительно крупнее родителя. Эта одна женщина на работе опекала молодую коллегу. Она лет на семь младше была. И пришла недавно, многого не знала. Но другим некогда было разъяснять и помогать. Все работали в бешеном ритме. А эта женщина, Лена, взяла добровольное шефство и всё разъясняла. И вместе в столовую ходила с новой сотрудницей и помогала делать проект. Потом новая сотрудница стала волной. активно просить помощи и требовать внимания. Она писала сообщение с утра и до позднего вечера. Лена старалась тотчас ответить. И на звонки сразу отвечала. И отрывалась от своей работы, когда сотрудница подходила с каким-то вопросом. Постепенно вопросы стали касаться не работы, а вообще всей жизни. Любовь, здоровье, бытовые проблемы. Ночью она писала Лене «Ты не спишь». «А у меня такое случилось!» Или звонила поздно с этими же словами и рассказывала о ссоре с молодым человеком или о том, как ей лечили зуб. Очень грустно и жалобно рассказывала, а Лена ее утешала и поддерживала. Однажды эта коллега сказала Лене, что она напоминает ей маму и бабушку. Лена расстроилась немного, все же не настолько велика разница в возрасте. И еще поняла, сотрудница Никогда не интересовалась лениными делами или эмоциями, просто жаловалась, просила совета и помощи. Удочерить или усыновить взрослого человека можно довольно быстро, если принять роль доброго, всемогущего и всепрощающего родителя и продемонстрировать полную готовность выслушивать, поддерживать, обласкивать в любое время дня и ночи, как мама готова поддерживать своего малыша. Не беда, что малыш – седой дяденька 50 лет или крупная сорокалетняя тетенька, а мама – меньше или младше, роли распределены, вам жалуются и вас просят о помощи, а вы утешаете, поддерживаете, даете советы и помогаете сделать домашнее задание Сначала это даже льстит роль опекуна, но вы вредите и себе, и малышу. Взрослый человек деградирует до детского возраста и ведет себя, как ребенок. Он теряет самостоятельность и попадает в зависимость от вас. Хотя со стороны кажется, что он вами просто пользуется. Пользуется, да. И надо отучать младенца от привычки залезать к вам на ручки или на шею. Обратите внимание на тревожные маркеры. Вас сравнивают с мамой, отцом или другими старшими родственниками. с учительницей или с воспитательницей. Вам постоянно жалуются и просят помощи в решении простейших вопросов. Вам выкладывают все свои эмоции, не пытаясь сдержаться. Плачут или вопят от злости, топают ножкой. С вашим временем не считаются. И считают себя единственным вашим объектом внимания. Словно вы одиноки, как перст, и рождены решать проблемы этого человека. В этом ваше предназначение в жизни. Если вы тотчас не побежите вытирать слезки или дуть на ушибленное место, на вас страшно обидеться, как будто вы обязаны это делать. Назначают других своими родителями или те, кому не хватало внимания в детстве, или те, кого избаловали вниманием. И те, и другие забывают, что во взрослом мире существуют правила, границы и взаимный обмен. Психологу платят за работу, а друзьями интересуются и взаимно поддерживают. Для своего блага и блага такого стремительно деградирующего младенца поговорите на взрослом языке, спокойно и прямо. Да, это неприятно, но еще неприятнее стать кормящей матерью для постороннего человека, не ведая отдыха. Это не дружба и не товарищество, это детско-родительские отношения, из которых ничего хорошего не выйдет. Только прямой разговор спасет ситуацию. В случае с Леной и коллегой открытый разговор помог. Поможет и бегство из таких отношений. Но бегство – это детский поступок. Надо быть взрослым. Пять фраз, которые вас поддержат в трудной ситуации. Если вы оказались в трудной ситуации, которая требует от вас максимального напряжения сил, а сил не так уж и много – можно сказать себе особые фразы. В них скрыт большой ресурс. Они помогут правильно настроить свой ум в свое сознание. А от настроя сознания многое зависит: силы, поступки, терпение, смелость. Можно эти слова сказать про себя, можно вслух, главное, говорить их осознанно, вдумываясь в смысл. Это моя ситуация, и я соответствую ей. Я обладаю силой, для решения проблемы. Я справлялся раньше с трудными испытаниями, преодолевал их, преодолею и это. Я запрашиваю помощь свыше или от людей. Я буду благодарен за помощь. Я прошу мое подсознание прислать мне ответы и позволить увидеть шансы. Когда я решу проблему, я обещаю сделать такое-то доброе дело». Эти простые фразы можно говорить своими словами, главное – запомнить смысл. Мы черпаем силы и уверенность в прошлых победах, в прошлом опыте, когда вспоминаем успешные решения и спасения, которые были раньше. Мы напоминаем себе, что ситуация соответствует нашим возможностям, подбадриваем себя. Мы просим о помощи, а эксперименты показали, что в стрессовом состоянии человек способен подавать сигнал бедствия, который каким-то образом воспринимают другие люди, а может и высшие силы. Мы настраиваем свое подсознание так, чтобы сигналы и подсказки от него стали более яркими. Увеличиваем громкость интуиции и даем зарок на будущее, обещание сделать доброе дело. Настраиваем себя на победу таким образом. Слова «могущественный императив», «повеление для мозга», И правильные слова могут отлично подготовить вас к борьбе, настроить на победу. Чтобы увеличить, усилить влияние волшебных слов, сделайте что-нибудь наполовину. Например, наденьте только одну сережку или съешьте ровно половину обычного завтрака. Вымойте чашку, а тарелку пока не мойте. Выпейте полстакана воды, а остальную воду пока оставьте, например, до утра или до вечера. Наполовину сделанные. Незавершенные дела помогут завершить и разрешить то дело, которое вас тревожит и волнует. А одна женщина говорила себе тоже очень хорошую фразу, когда на работе случались неприятности и проблемы, конфликты или промахи. Это рабочий момент. Такие простые слова она говорила, и со временем эта фраза стала магическим эликсиром. Она успокаивала и отрезвляла ум. Рабочий момент – это не трагедия и не неудача. Это небольшое обесценивание проблемы, превращение в рутину, в обычную задачу, которую надо решать на работе. Но вот пять спасительных фраз могут очень помочь сконцентрироваться и ощутить прилив сил. И странным образом проблема начнет решаться, появятся силы и помощь придет в виде нужных людей или нужных событий. Признаки закрытой дороги. Вы стали спотыкаться на ровном месте или даже упали? Машину стукнули неожиданно, наехали на препятствие? Заблудились на дороге, хотя путь был несложный, но вы попали в тупик или стали кружить? А в делах постоянные препятствия вы, словно натыкаетесь на стену, невозможно двигаться и решать вопросы. Может, и слабость одолела, упадок сил. Ощущение такое, словно вы попали в паутину, как муха. Чем больше прилагаете усилия, тем крепче запутываетесь. Раньше бы сказали, что вы попали в путы, в тенёта. Кто-то желает вам зла и путает нитки, вяжет узлы наузы на вас, плетёт сети, накладывает цепи на руки и на ноги, свивает вас невидимой паутиной. Это древнее верование. У писателя Алексея Ремезова, знатока народных обрядов, Есть рассказ о том, как знахарка снимала путы с мальчика, ножиком резала невидимую паутину, которая связывала его, резала ножом и приговаривала лечебные слова. Такой вот был народный способ психотерапии в случае наложения пут. Называли также такое положение дел «закрытой дорогой». «Некто вас связал и перешел дорогу, отсюда пошло это выражение. Вы хотите идти, да не можете». Связанные невидимыми путами ноги не слушаются, а дорога заперта, стоит невидимая стена. Финансовые и личные дела запутываются все сильнее, сил на борьбу уходит все больше, а результата нет. Скоро придет паук, и все. Недоброжелательное внимание негативно влияет на нас. А когда это внимание постоянное и злобное, мы его подсознательно ощущаем. Ухудшается самочувствие, слабеет психологическая защита, теряется бдительность. Возможно и дистанционное влияние. Оно не доказано наукой, хотя эксперименты проводились и проводятся. Но и опровергнуть такую возможность нельзя. Религиозные мыслители уделяли этому вопросу немало внимания. Мысли о человеке, которому хотят навредить, усиливаются действием: вязанием верёвочек, плетением ниток, Это селки, тенета, паутина. Так у Дикенса женщина вязала и вязала. Мирное занятие. Но в петлях вязания она зашифровывала имена врагов. Потом их отправили на гильотину, по ее доносу. Муха гибнет в паутине. Теряет силы и становится добычей паука. А пчела освобождается. Она сильная и может порвать тенета. Сильный человек может бороться и самостоятельно преодолеть период закрытой дороги. А если сил маловато, нужно обратиться за помощью к тому, кто распутает узлы, порвет паутину, разрежет веревки, снимет цепи словами и другими психологическими методами. Тенета можно или разорвать, или распутать. А может быть, вы запутались в собственных плохих мыслях? Страх – И тревога соткали паутину. Об этом тоже надо подумать. Что такое сглаз с точки зрения науки? Сглаз. Ничего фантастического и выдуманного в этом понятии нет. Более того, сглаз внесен в американскую классификацию болезней, имеет свою симптоматику, причины, развитие и способы лечения. Так что это не совсем грамотные психологи начинают высмеивать дремучих и слаборазвитых людей, которые верят в сглаз. Сами они дремучие и ничего не знают о культуральном синдроме. Именно к культуральному синдрому относится сглаз. Он же Эвил Ай на английском, Малде Ойа на испанском. Пожалуй, нет языка в мире, в котором не было бы названия этого явления, негативного влияния одного человека на другого. влияние с помощью взгляда, реже слов и прикосновений. Культуральный синдром – это определенные поведенческие нарушения, которые возникают у представителей одних культур и незнакомы другим. Поэтому другие яростно отрицают саму возможность такого явления по принципу «я с этим не сталкивался, с моими близкими такого не было, следовательно, такого не может быть». Это, как я начну уверять, что сонной болезни или чумы не бывает, поскольку я лично с этим не сталкивалась. А те, кто сталкивался, лгуны и мошенники. Или наивные простаки, которые приняли за чуму что-то другое. Или вот смеялись над Ливенгуком, когда он изобрел микроскоп, и говорили, что он не видит никаких малюсеньких зверушек. Ему все кажется. Тот, кто смотрел в микроскоп, видел микробов. Но большинство не смотрели и продолжали высмеивать ученого. Так вот, сглаз – это болезнь, которая вызывается недоброжелательным влиянием другого человека. У ребенка симптомы сглаза такие – прерывистый сон, плач, слабость, недомогание, рвота и другие. У взрослого человека симптомы более сложные, но главное – меняется психологическое состояние. Взрослый человек не плачет, как младенец, но впадает в тоску, настроение снижается, возникает упадок сил, плохое самочувствие, раздражительность и вследствие этого возникают неудачи и несчастные случаи, аварии и потери. Если с глаз будет развиваться, он может привести к болезни и даже гибели человека. Такие случаи описаны философами и антропологами. Это не из парапсихологических статей сведения. Это описание сглаза как социокультурного феномена. Феномена, наиболее распространенного в России, в странах Средиземноморья, в Индии и в некоторых других. Изучением этого феномена занимаются психиатры, медицинские антропологи и философы. Заметьте, психологи в числе интересующихся не названы. Может быть, потому что они так долго критиковали все сверхъестественное, что забыли почитать научную литературу по этому вопросу. И люди идут к разным целителям именно по этой причине. На попытке рассказать о сглазе они слышат «Как вам не стыдно! Вы взрослый человек, а у вас магическое мышление!» Магическое мышление или нет, но сглаз признан разновидностью тревожного, депрессивного или самотоподобного расстройства. и его лечат разумными средствами образованные доктора и разъясняют философы и антропологи. Культуральный синдром устраняется средствами той культуры, в которой возник. Вот почему при сглазе помогают народные средства – вода, соль, поглаживание, внушение и другие. Так что безграмотный не те, кто верит в сглаз. Безграмотны те, кто высмеивает суеверие, не потрудившись ни книжки почитать научные, ни в микроскоп посмотреть. Как сделать телефон своим оберегом и талисманом? Какую вещь мы всегда носим с собой? Берем в руки по многу раз за день, используем для связи с другими людьми, для получения информации о мире, иногда для платежей, для решения финансовых вопросов. Здесь фотографии любимых людей и счастливых моментов жизни. Здесь все контакты. Это наш телефон. Он всегда с нами, в самом близком контакте. Мы держим его в ладони и подносим к уху, прижимаем к голове. Это очень важный предмет, и он влияет на нас чрезвычайно сильно, этот коммуникатор. Речь не об излучениях, нет, а о том, что телефон требует самого внимательного – И серьезного к себе отношения один бизнесмен жаловался что удача оставила его а в бизнесе удача важна но сделки срывались деловые контакты рушились он вспомнил что все началось с предательства партнера был друг стал недруг и нанес удар в спину продал всю информацию конкурентам а в телефоне остались все фотографии хорошего прошлого вот они с партнером играют в гольф на зеленой лужайке Вот сидят за столом вместе и едят вкусные угощения. Вот едут вместе на машине. Все поздравительные сообщения от будущего предателя остались сохраненными. И его поступки тоже сообщили по телефону. Осталась связь. И она влияла и вредила. Когда бизнесмен удалил прошлое, силы и успех стали к нему возвращаться. Женщине сообщили по телефону очень грустную и неожиданную весть о смерти близкого, и она потеряла слух на одно ухо. Врачи не могли понять причину, но потом выяснилось, что слух потерян на том ухе, у которого она держала телефон во время печального разговора. Медленно снижался слух и на другом ухе, ведь теперь приходилось телефон прикладывать к нему. Стоило поменять телефон, и слух стал восстанавливаться. Вещь стала символом беды и боли и в буквальном смысле стала приносить несчастье. Проверьте свой телефон. Нет ли там ненужных контактов, спама, мусора, давно забытых и занимающих место? Это как груда старых вещей в квартире. Они вредят и испускают запах тлена. Не надо без нужды сохранять обидное сообщение. Ругань в переписке. Вы уже помирились давно. но носите с собой память ссоры, все плохие слова, написанные из горяча. Если нет необходимости сохранять это, удалите неприятный диалог и сотрите звонки от тех, кто навязывает услуги или товары. Это тоже мусор. Он мешает и создает помехи. Не стоит также сохранять фотографии людей, с которыми вы в плохих отношениях. Если нужно, лучше сохранить их в компьютере, но не носить с собой постоянно в телефоне. Все, что есть в нашем телефоне, мы носим с собой. Поэтому так важно сохранять его в чистоте и использовать как счастливый и защитный символ, подобрать заставку, которая радует глаз и успокаивает, очистить от всего устаревшего или неприятного, сразу стирать ненужную информацию. Этому важному правилу надо научиться. И для дополнительной пользы можно украсить телефон каким-то личным символом, знаком добра и счастья. Это может быть нефритовая бусинка, изображение на футляре телефона, узор, буква, что угодно, понятное только вам. Ваш личный символ. Он усилит психологическую защиту. Можно ли влиять на человека дистанционно? Вот главный вопрос в исследовании такого культурального синдрома как с глаз. Уёные нехоти соглашаются теперь с тем, что при коммуникации с негативно настроенным человеком возможны деструктивные последствия. Проще говоря, может стать плохо физически. могут начаться аварии, травмы, потери, ошибки, а душевное состояние станет тоскливым и подавленным. Это внушение. Так считали, Великие психотерапевты и психиатры – Фрейд, Бехтерев, Ганушкин, Ференци и многие другие. Негативные люди внушают нам плохое состояние и активизируют инстинкт смерти, который есть у каждого человека, как и инстинкт жизни. Но тот же Фрейд написал однажды, мол, все говорят о внушении. Но никто не знает, что это такое. Толком никто не знает, что это за внушение – которая прокрадывается в наш мозг как бы тайком, через черный ход, минуя порог сознания. Это академик Бехтерев так описал влияние внушения. Внушили вам болезнь или даже смерть, и они могут случиться. Есть такое явление – ятрогенный невроз. Ятрос это врач. Врач может сказать пациенту необдуманно плохой прогноз или диагноз ошибочный. а пациент действительно может заболеть и умереть. Так работает и негативное внушение, проклятие, порча, сглаз. Но если с проклятием все понятно, очевидно, что это внушение, то ведь при сглазе или порче никакого прямого внушения нет. Даже наоборот бывает, тот, кто причиняет вред, говорит слова приятные и льстивые или вообще не вступает в прямое общение, а подбрасывает всякие пакости или следит в сети за каждым вашим постом. Иногда даже лайки ставит. Или вот с глаз у младенцев. Это состояние внесено в классификацию болезней как специфическое расстройство поведения. Какой-то человек посмотрит на ребенка, а потом малыш плачет, не может спать, его тошнит или животик болит. Но малыш еще не может распознавать речь. Он не вступал в коммуникацию. На него просто посмотрели и комплимент маме сделали. Или растения вянут, а животные болеют после визита негативного человека. О каком словесном внушении в этих случаях может идти речь? Так что не все так просто. Пока многие явления необъяснимы, но все же факт разрушительного влияния одного человека на другого признается. Объяснить такое явление, как сглаз, можно только признав факт некоей мысленной связи между людьми, обмена мыслями. И этот факт сейчас признается постепенно. Действительно, мозг улавливает сигналы другого мозга, независимо от расстояния. Когда мы вдруг начинаем непрестанно думать о каком-то человеке, который вдали от нас, то это сигнал, что он беспокоится или говорит о нас, или делает что-то за нас, или против нас, или приближается к нам сам, или идет письмо от него. Это писал святитель Николай Сербский в работе «Символы и сигналы». А Иоанн Кронштадтский писал так. наши душевное расположение, даже не выражаемые внешними знаками, сильно действуют на душевное расположение других». Это бывает сплошь и рядом, хотя не все замечают это. Я сержусь, или имею неблагоприятные мысли о другом. И он чувствует это и равным образом начинает иметь неблагоприятные мысли обо мне. Есть какое-то средство сообщения наших душ между собою, кроме телесных чувств. Что же касается действия души на других через чувства, то через чувство зрения душа удивительно действует на другого человека, хотя бы он был вдали от нас, но только был бы доступен нашему зрению И был на этот случай, когда мы устремляем на него свой взор, один. Так мы можем зрением привести другого в неловкое положение, в замешательство. Случалось мне не раз пристально смотреть из окна своего дома на проходящих мимо дома. И они, как бы привлекаемые какой-то силой к тому самому окну, из которого я смотрел, оглядывались на это окно и искали в нем лицо человеческое. Иные же приходили в какое-то замешательство, вдруг ускоряли поступь, охорашивались, поправляли галстук, шляпу и прочее. Есть тут какой-то секрет. Религиозные философы признавали возможность мысленного влияния, так что это не противоречит религии. Психиатры на практике наблюдали мысленный гипноз и дистанционное внушение. Философы и антропологи собрали огромный материал по этому вопросу. И в жизни мы то и дело сталкиваемся с феноменом мысленной связи. Военные даже ведут какие-то разработки в этой области. Этот феномен трудно доказать. Чаще всего он возникает спонтанно, хотя результаты экспериментов публикуются, о них можно прочитать. Да, дистанционное влияние мыслей одного человека на другого существует. И злые, разрушительные, Негативные мысли могут вызвать болезни и несчастья. Нужно соблюдать правила психогигиены. Нужно обращаться за помощью к образованным специалистам. Нужно социализироваться и быть членом хорошей социальной группы. И есть еще много способов укрепить свою психологическую защиту, о которых я расскажу отдельно, если слушателям это интересно. Постепенно будем разбирать Эту важную тему. Старинные правила успешных покупок. Раньше покупки были делом очень важным. И довольно редко человек мог позволить себе что-то купить. Только богачи могли часто баловать себя покупками. Обычные люди жили тяжело и трудно. Деньги у них редко водились. Деньги надо было долго копить, беречь, хранить, прибавлять по копеечке. И тратить их было жаль. Покупка была целым событием, или ярмарки надо было ждать, которая два раза в год бывает, а то и раз. Или идти в лавку, нарядившись, припрятав денежки от лихих людей, а там важно и долго выбирать то, что надо купить. И так страшно расставаться с деньгами. Вот и соблюдали правила, чтобы процесс прошел хорошо, чтобы не навредили, не причинили убытка, чтобы вещь радовала долго, а деньги поскорее вернулись. Правила были такими. Непременно надо торговаться. Вот изо всех сил. Это уважение к продавцу, между прочим. И демонстрация того, как вам важны ваши деньги. Как трудно вам с ними расстаться. Как вы уважаете каждую копейку, вот и не намерены просто так расстаться с денежками. Так с трудом расстаются с кем-то дорогим и любимым. Сейчас торговаться только на рынке можно, наверное. Но если удалось сбить цену, Сэкономленные деньги принесут прибыль, они размножатся, и вскоре вся сумма к вам вернется с лихвой. Лихва – это лишнее, это добавка. Вы выторговали лихву, вот она и вернется к вам. В магазине не поторгуешься. Но заменить торг может внимательное отношение к акциям и распродажам. Если есть возможность купить хороший товар дешевле, воспользуйтесь этим. Сравнивайте ценники и запоминайте цену. Это почти как торговаться. Сэкономил, значит, заработал. Так гласит старинная мудрость. Если сдачу дают прямо в руку, особенно мелочь, не берите. В руку деньги дают нищим. Это нищие ходят с протянутой рукой. Попросите положить на стол или на тарелочку. А если уж никак нельзя отказаться, возьмите деньги левой рукой. Никак нищий. Но все же нарушение этикета может быть умышленным. Наши предки боялись, что вместе с мелочью, насыпанной в ладонь, передадут свои несчастья и болезни. Бояться не надо, конечно, но все же психологически комфортнее рассчитываться через посредника. Стол, лоток, тарелочку. Деньги тщательно пересчитайте. Даже самую мелкую мелочь. Денежки любят счет, они от этого размножаются. Если платили картой, непременно точно запомните остаток. И обязательно возьмите с собой чек. Потом у дома выбросите, если он не нужен. И не только из соображений безопасности. Не надо, чтобы чужие видели наши счета. Это очень личные. Деньги и покупки. Купленную вещь надо как можно скорее отнести домой и положить в красный угол. На стол, например. Или на диван. Главное, чтобы поверхность была... чистой красивой не надо оставлять покупку в прихожей в синях долго держать ее в пакете как можно поскорее распаковать и полюбоваться оглядеть со всех сторон и погладить рукой обнову и домашних позвать чтобы они тоже сказали доброе слово благословение этой вещи сносу не будет какая хорошая покупка замечательное приобретение есть ли покупку похвалить, она долго будет служить и долго радовать. Да еще и будет приносить счастье, достаток. Станет вроде магнита для богатства, а научно – триггером благополучия и радости. Это смешные правила, но только на первый взгляд. Если вдуматься, все эти правила тренируют внимание, бдительность, осознанность, уважение к деньгам, а следовательно, к своему труду. Осознанные отношения к тратам – постепенно формирует программу денежного успеха. Мы приучаемся считать деньги, бережно к ним относиться, остерегаться обмана и обсчета. И на протяжении всей сделки мы сохраняем внимание. А ведь именно внимание – главное качество для достижения успеха. И от покупки мы получим больше радости, если внимательно к ней отнесемся. И беречь ее будем лучше, даже если не особо задумаемся об этом. Мы же ее хвалили, гладили, радовались осознанно своему приобретению. Так что правила имеют смысл. Есть в них зерно истины, и можно прислушаться к мудрости предков. Семь способов соблюдать психологическую дистанцию. Иногда человек, который пагубно на вас влияет, находится в вашем ближайшем окружении. Да что там говорить, иногда это очень близкий человек, от общения с которым невозможно полностью отказаться. Это легко советовать, порвите отношения с токсичной матерью. Но иногда и такую мать любят и жалеют. И не могут ее бросить. Может, у нее с психикой проблемы или со здоровьем. Не каждый решится оставить пожилого человека. Или проблемная коллега. Можно из-за нее уйти с работы. Но не всегда это возможно, вот в чем дело. И я это понимаю, разумеется. Когда я говорю о соблюдении дистанции, это не обязательно бегство. Можно применить психологическое дистанцирование. Главное систематически и методично его применять и ему учиться. Проявлять постоянное внимание к этой коммуникации и постоянно себя контролировать. Похоже на детскую игру. Красный с белым не берите, да и нет, не говорите. Что покажется смешно, то смеяться не должно. Нужно делать вот что. Не инициировать контакт, не звонить, не писать, не приглашать, не предлагать общение первому, по возможности, поздравить с праздником, подарить подарок, если это необходимо, но не более, не выступать инициатором общения, не жаловаться такому человеку на свои проблемы, не раскрывать душу и не рассказывать подробности своей жизни. потому что каждое слово потом будет использовано против вас. Это уже случалось многократно, но вы повторяете одну и ту же ошибку, сами делитесь информацией, не обсуждать третьих лиц, потому что потом вы сами будете переживать. Такой человек передаст информацию, исказив ее до неузнаваемости, или будет шантажировать вас полученными сведениями, намекая, что может и рассказать. Не одалживайтесь у такого человека. Не берите в долг, не пользуйтесь его услугами и помощью. Так вы попадете в долговую тюрьму, из которой невозможно выбраться. Не проявляйте эмоции. Не ведите длинные беседы. Говорите четко, вежливо и мало. Следите за временем контакта. Кислорода в баллоне хватит только на определенное время. Потом вы захлебнетесь. Не втягивайтесь в любые споры и обсуждения. Слово за слово, и вы окажетесь в ловушке. Сами не заметите, как втянулись в ссору, раздражились, а потом остались виноваты. Не поощряйте жалобы. Переводите разговор на другое любыми способами. Или сами начинайте жаловаться, или срочно находите повод прервать разговор. Эти способы надо применять постоянно, изо дня в день. Это способ дистанцирования. Температура упадет, и давление в системе снизится, если образно говорить. Общение будет, а эмоционально вы будете находиться вне зоны доступа, и труднее будет причинить вам вред. Вся беда в том, что человек сам излишне раскрывается и приближается, а потом получает болезненный удар или плевок, так что надо набрать дистанцию. Иногда это и проблемного человека меняет к лучшему. Исчез привычный сценарий, пища недоступна, Надо менять поведение, так что дистанцирование полезно для обеих сторон и позволяет избежать вражды и открытого конфликта.